Пятнадцать часов. Узнав о моем решении, Королев, похоже, ничуть не удивился. Нет, не так. Он, словно бы и новый, не ожидал. Принял как должное. Я возмутилась. Не вслух, конечно. Какая, однако, самонадеянность? Чуть было тут же не отказалась. Но гонорар и в самом деле оказался щедрым. Вместо двухсот долларов в день, моего обычного тарифа, богатенький Буратино предложил триста пятьдесят, плюс текущие расходы. итак мне предстояло найти убийцу королевского зятя вадим сергеевич мне бы хотелось чтобы вы рассказали обо всем о чем сочтете возможным о семейной жизни вашей дочери а также об увиденном на месте преступления королев закрыл ладонью лицо это было ужасно мне позвонили и я сразу приехал рита была не в себе плакала она теперь все время плачет рита ваша дочь да Там было полно людей, знаете, соседи, зеваки, им всегда все интересно. Позвольте, на каком этаже жили ваша дочь с мужем? На шестом, в одиннадцатиэтажке. Зеваки, как я понимаю, конечно, лишь случайные прохожие. На шестом этаже оказалось много зевак. Один из них, или не один, мог и оказаться убийцей. Я записал адрес дочери, вот. Благодарю вас. Я положила бумажку в карман плаща. Была милиция, опрашивала всех. Но вы же знаете этих стариков. Никто ничего не видел. Все трясутся за свою шкуру. Милиция, конечно, никого не найдет. У вашего зятя были враги? Нет, не думаю. Виктор был человек мирный. Королев помолчал. Он работал шофером, неплохо зарабатывал. И мы с женой помогали. Денег у них было достаточно, в долги не влезали. Даже сам зять случалось одалживал. Кому? Да, разным. Чаще соседу своему алкашу. Тому вечно на пузырек не хватало. Так, еще один подозреваемый. И много одалживал. Прилично, не скупился. Последний толк сосед, похоже, не отдал. Но выводы делать еще рано. А между собой Рита с мужем жили дружно? По-разному. Иногда и ругались. Но они любят друг друга. Вернее, любили. Поправился Королёв. И снова ненадолго замолчал, потом добавил. И в дочках-двойняшках Виктор души не чаял. Не могла Рита его убить, ну просто не могла. Ревнивая она, это да, но убить никогда. Он почти кричал. Мы сидели на лавочке. Весна, воздух, солнце, душные кафе меня не прельщали, и я предложила встретиться в Липках. Прохожие стали оглядываться, я отронула Королева за руку. «Вадим Сергеевич!» Он немного пришел в себя, кивнул «Спасибо». «Знаете, там была кровь, и его ударили сзади по голове чем-то тяжелым. Татьяна Александровна!» Впервые за все время разговора он обратился ко мне по имени. «Можно просто Таня», — вставила я. Королев не обратил внимания. «Я знаю, чем», — осенила вдруг мужика. «Я думал вчера, может быть, это что-то подскажет вам, прояснит». Понимаете, его не оказалось на месте. Сначала я и внимания не обратил к крики, шум, Рита в истерике. Виктор лежит в крови, стулы прокинут, а потом уже дома понял, чего-то не хватало. Татьяна Александровна, его не было на месте. Известный бизнесмен оживился и как-то даже стал симпатичнее. И сине-черные спросить в волосы, откинул назад, глаза блестят. Я даже залюбовалась этим пятидесятилетним мужчиной. И не сразу сообразила, чего не было на месте. Он все говорит «его, его». «Простите, Вадим Сергеевич, что именно должно было быть на месте?» «Канделябр. Разве я не сказал?» «Чугунный канделябр – антикварная вещь. Он достался рить от прабабки со стороны матери. Моя дочь очень гордилась им, берегла. Он всегда стоял на самом видном месте на столе, чтобы каждый, кто войдет, мог обратить внимание. Так вот, канделябра не было». Может, убийца унес его с собой? Это уже становилось интересным. Извините, а почему вы решили, что вашего зятя ударили именно канделябром? Ведь старинная, сами говорите. Его могли просто прихватить с собой? Нет-нет, я уверен. Понимаете, он так лежал. Кто, Виктор? Да, когда его ударили, он должен был стоять спиной к столу. Больше за его спиной никаких тяжелых предметов не было. Значит, королевского зятя убили антикварным канделябром. На всем старинном предмете наверняка должны были остаться отпечатки пальцев. Зачем же светиться? Логично. Но в этом случае отпечатки пальцев должны остаться еще где-нибудь. На мебели, на посуде. Надо позвонить Кире. Кира, Владимир Сергеевич Кирсанов, мой старый институтский приятель, ныне подполковник милиции. Позвонить Кире, машинально повторила я вслух. «Простите?» «Нет, это я так. Вот что, Вадим Сергеевич, мне нужно поговорить с вашей дочерью. Она в состоянии рассказать, что видела?» Королю буркнул что-то невразумительное и пообещал ее уговорить, словно одолжение сделал. Тут же появилось желание плюнуть на все, но зеленое наваждение держало верх, и мы договорились встретиться у известного бизнесмена дома, а завтра к полудню он пришлет за мной машину. А сейчас надо немного пройтись и подумать. Я достала из сумочки сигареты. Прикурила, затянулась. Хорошо. Вычитала где-то. Сия трава, оказывается, стимулирует умственную деятельность. Может, кто и поспорит с этим утверждением. Но что касается меня, согласно целиком и полностью. Отгородившись от мира сей облаком, глядя на огонек отравительницы, с головой уходишь в работу. Не думается замечательно. Окружающие, правда, иногда ропщут. Не нравится людям дымная завеса. «Да что не понимают? Атмосферу, говорят, загрязняешь, природу, говорят, портишь». «Ничего подобного. Природу испортили задолго до моего появления на свет Божий. К тому же две трети человечества дымят, как паровозы, с незапамятных времен и от всей пагубной привычки избавляться не собираются. Полагаю, атмосфера не станет сильно возражать, если я примкну к основному большинству. К тому же наша светлость не просто коптит небо, наша светлость приносит ощутимую пользу человечеству в лице вадима сергеевича королева и его семейства не так что мы имеем на данный момент а имеем мы по меньшей мере двух подозреваемых возможно в ходе следствия появится еще жена убитого и соседа алкоголика у жены пожалуй больше шансов убить и больше причин что же касается соседа на моей практике еще не отдел алкоголик должник Не тюкал своего благодетеля по главе старинным канделябром Кто в следующий раз деньжат одолжит? Невыгодно тюкать. С Ритой мы побеседуем завтра, если она будет в состоянии со мной говорить, а от соседа стоит побеспокоить прямо сейчас. Я вынула из кармана бумажку с адресом, который записал для меня Королев. Так это оказывается недалеко, в центре. Ну, вперед!